Глава 32. «Граждане мира». Сестра и Арти нашли маленький филиал небес. Они вошли в небольшую бревенчатую хижину, спрятанную в лесу. Среди голых, вечно зеленых деревьев на берегу замерзшего озера и попали в чудесную теплоту, созданную керосиновым обогревателем. Слезы почти прыснули из глаз сестры, она споткнулась о порог, и Арти вздохнул с облегчением. «Вот мы и пришли», — сказал человек в маске. В хижине были уже четверо других людей. Женщина и мужчина, оба одетые в оборванную летнюю одежду, выглядели молодыми, может быть, около двадцати но точнее было трудно сказать, потому что оба были сильно обожжены, покрытые коркой ожогов странных геометрических форм на лице и руках и подорванными местами одежды. Темные волосы молодого человека свисали почти до плеч, но на макушке у него была лысина, покрытая коричневыми отметинами. Женщина, должно быть, была хорошенькой, с большими голубыми глазами и прекрасной фигурой манекенщицы, но ее вьющиеся темно-рыжие волосы были почти спылены, и коричневые следы ожогов лежали наискосок через ее лицо. Она была одета в обрезанные джинсы и сандалии, и ее голые ноги тоже были покрыты пятнами ожогов, ступни были обмотаны трепьем, и она свернулась рядом с обогревателем. Двумя другими были. Худой человек постарше, может быть, средних лет, с голубыми бесформенными следами ожогов на лице, и подросток лет 16, одетый в джинсы и рубашку, с надписью спереди, пиратский флаг жив. Две маленькие серьги торчали из левой мочки уха, волосы были рыжими и стояли гребешком, но серые отмеченные ожогов спускались на лицо с большой челки. Словно бы кто-то держал горящую свечку над его лбом и позволил воску капать вниз. Его глубоко сидящие зеленые глаза смотрели на сестру и Арти с намеком на удивление. — Познакомьтесь с другими моими гостями, — сказал человек в маске, кладя рюкзак на фарфоровый столик, покрытый пятнами крови, рядом с умывальником, после того, как он закрыл дверь и запер ее. Кевин и Мона Рамзи, показал он на молодую пару. Стив Бьюконен, показал на подростка. И человека, которым я могу сказать только, что это старичок из Юнион Сити. Ваших имен я так и не знаю. Артивиска! Вы можете звать меня сестра, сказала она. Как вас зовут? Он снял свою маску и повесил ее на крючок вешалки. Пол Торсон, сказал он. Гражданин мира! Он снял кувшины, наполненные неприятным содержимым. Сестра была поражена. Лицо Пола Торсона не было в ожогах. В первый раз за долгое время она видела нормальное человеческое лицо. У него были длинные седые волосы, густая борода свисала за витками от углов рта. Кожа его была бело-желтоватой от солнца, но она выветрилась и покрылась морщинами на лбу пролегла большая складка, и этот человек выглядел грубоватым. Сестра подумала, что он похож на дикого горного человека, спустившегося с гор за спичками. Его холодные серые глаза под черными бровями были окружены темными кругами усталости. Он сбросил свою парку, из-за которой казался здоровее, чем был, а затем он начал выливать содержимое кувшинов в котел. — Сестра, — сказал он, — дайте что-нибудь из тех овощей, что у вас есть с собой. Мы собираемся сегодня есть тушёное мясо. — Тушёное мясо? — спросила сестра, нахмурившись. — Что за чёрт? — Вы будете полными дураками, если откажетесь есть, потому что мы все едим это. Давай, доставай консервы. — Вы собираетесь есть? Чего? Это? Арти отпрянул от кровавой мешанины. Его ребра болели, и он зажал больное место под пальто. «Это не так плохо, мужик», — сказал подросток с рыжими волосами и чистым бруклинским акцентом. «Черт, один из них пытался съесть меня. Теперь мы собираемся есть их, да?» «Точно», — согласился Пол, продолжая работать с ножом. Сестра сняла свой рюкзак, открыла сумку и достала несколько банок овощей. Пол открыл их и вывалил в большой железный котел. Сестру била дрожь, но этот человек хорошо знал, что он делает. Хижина состояла из двух больших комнат. В этой передней комнате был маленький камин из неотесанных камней, в котором весело горел огонь, выделяя много тепла и света. Несколько свечей плавились на блюдцах, и керосиновая лампа висела в комнате, в которой были два развернутых спальника раскладушка и ложе из газет в углу. Железная плита с внушительными полениями стояла в другом углу комнаты, и когда Пол сказал «Стив, не мог бы ты разжечь плиту?», мальчик поднялся с пола, взял совок от камина и положил горящие угли в плиту. Сестра почувствовала новый прилив радости. Они собираются готовить горячую пищу. «Уже пора», сказал старый человек, глядя на Пола. Уже пора, правда? Пол взглянул на ручные часы. Нет, нет еще. Он продолжал чистить кишки и мозги. И сестра заметила, что пальцы его были длинными и гибкими. У него руки пианиста, она подумала, совершенно не предназначенные для того, что он делает сейчас. Это ваше жилье? Спросила сестра. Он кивнул. «Живу здесь а, около четырех лет. Летом я смотритель здешнего заповедника. Он махнул рукой в направлении озера Золочугой. А зимой я удобно живу здесь». Он взглянул на нее и язвительно улыбнулся. «Зима в этом году пришла раньше». «Что вы делали на шоссе?» «Волки проходили здесь, затем спустились вниз. Я пошел за ними, чтобы подстрелить их». Точно так же я находил и других бедных душ, бредущих по М-80. Я нашел их довольно много, их могилы позади дома. Я покажу их вам, если захотите. Она замотала головой. Понимаете, волки всегда живут в горах. У них никогда раньше не было причины спускаться. Они поедали кроликов, оленей и других животных, которых находили. Но теперь маленькие животные погибли в своих норах и волки учуяли новую добычу. Вот почему они спустились вниз, стаями, к супермаркету возле М-80 за свежайшим мясом. Люди раньше разделывали его здесь, перед тем, как начал падать снег, если можно так назвать этот радиоактивный чертов осадок. Он заворчал с отвращением. Во всяком случае, пищевые цепочки были разорваны. Не осталось ни одного маленького животного для больших зверей, только люди. И волки стали воистину отчаянными, действительно отважными. Он бросил большой кусок внутренности в горшок, затем откупорил один из кувшинов с кровью и вылил туда же. Запах крови распространился по комнате. «Подбрось больше дерева, Стив, нам нужно прокипятить это». «Хорошо». «Я знаю, уже пора». — захныкал старикашка. — Должно быть, уже пора. — Нет, нет еще, — сказала ему Кевин Рамзи. — Нет, давайте хотя бы сначала поедим. Пол добавил крови из другого кувшина и начал помешивать это деревянной ложкой. — Люди, вы могли бы снять свои пальто и остаться на обед, если, конечно же, вы не собираетесь спуститься вниз к дороге и поискать какой-нибудь ресторан. Сестра и Арте переглянулись. Их обоих тошнило от запаха этого тушения. Сестра первой сняла свои перчатки, пальто и шерстяную кепку. И затем Арте неохотно сделал то же самое. Хорошо! Пол поднял горшок и поставил его на горелку плиты. Не жалей дрова, дай огню разойтись посильнее. Пока Стив бьюкано наработал у плиты, Пол повернулся к шкафу и достал бутылку с остатками красного вина. «Вот последний солдат», — сказал он им. «Все получат хорошую встряску». «Подождите». Сестра снова расстегнула молнию рюкзака и вытащила шесть жестянок пива «Олимпия». «Это может хорошо подойти к тушению». Ее глаза отразили множество свечей. «Господи!» — сказал Пол. леди, вы покупаете мою душу». Он нежно коснулся жестянки, словно бы боялся, что все может испариться, и чтобы оно не исчезло, взял ее. Он тщательно взболтал его и обнаружил, что оно не замерзло. Затем вскрыл крышечку и опорожнил баночку в свой рот, поглощая пиво большими глотками, с глазами, закрытыми от удовольствия. Сестра предложила пиво всем, но Арти предпочел достать бутылку перье, которая была у него в рюкзаке. Она была не так хороша, как пиво, но все равно вкус был прекрасный. Приготовление мяса наполнило хижину ароматом бойни. Снаружи раздался далекий вой. — Они учуяли это, — сказал Пол, взглянув в окно. — Через несколько минут эти сволочи будут бегать вокруг этого места. Завывания продолжались и усиливались. Все больше волчьих голосов добавлялось к диссонансным нотам и вибрации. — Должно быть, уже пора, — настаивал старичок после того, как закончил свое пиво. — Нет, нет еще, — сказала Мона Рамзи нежным, приятным голосом. Стив мешал содержимое горшка. — Кипит, я думаю, эта штука готова. — Прекрасно. У Арти в животе заурчало. Пол зачерпнул из котла, и разлил по коричневым глиняным мискам. Блюдо было гуще, чем по представлениям сестры, должно было быть, и запах был тяжелым, но достаточно неплохим по сравнению с другими вещами, которые она подбирала из мусорных ящиков в Манхэттене. Жидкость была темно-красной, и если не рассматривать ее сблизи, то можно было подумать, что это миска с хорошей говяжьей тушенкой. Волки снаружи выли в унисон, еще ближе к хижине, чем раньше. Будто бы они знали, что их родню собираются сейчас съесть люди. «Приступим», — сказал Пол Торсон и сделал первый глоток. Сестра подняла чашку ко рту. Суп был горьким и с песком, но мясо было не таким уж и плохим. Неожиданно у нее потекла слюна, и она стала жадно глотать пищу, как животное. Арти после двух глотков стал бледным. «Эй!» — сказал ему Пол. «Если ты хочешь поблевать, то делай это снаружи. Одно пятнышко на моем чистом полу, и ты будешь спать с волками». Арти закрыл глаза и продолжил есть. Другие налегли на свои порции, вычищая все пальцами и держась так, будто они сироты из Оливера Твиста. Волки выли и шумели снаружи хижины. Что-то со стуком налетело на стену, и сестра так сильно вздрогнула, что пролила еду на свой свитер. — Они просто любопытствуют, — сказал Стив ей. — Не пугайтесь, следи, Относитесь к этому спокойнее. Сестра взяла вторую чашку. Арти посмотрел на нее с ужасом и отполз прочь. Его рука прикрывала кровоточащую рану на ребрах. Пол заметил это, но ничего не сказал. Как только котелок был опустошен, старичок раздраженно сказал, «Пора! Надо начинать прямо сейчас!» Пол отложил свою пустую чашку и проверил наручные часы снова. «Еще не прошел целый день. Пожалуйста!» Глаза старичка были похожи на глаза потерянного щенка. «Пожалуйста! Хорошо!» «Ты знаешь правила. Раз в день. Ни больше, ни меньше!» пожалуйста, только один раз. Разве не можем мы сделать это раньше?» «О, чёрт!» — сказал Стив. «Давайте пойдём и начнём сейчас!» Мона Рамзи энергично закачала головой. «Нет, ещё не время, ещё не прошёл целый день, вы знаете правила!» Волки всё ещё выли и рычали. Их морды словно бы были прямо у самой двери, готовые ворваться. Двое или больше заскрежетали зубами, готовясь к борьбе. Сестра совершенно не понимала, о чем говорят все в комнате. Но они говорили о чем-то жизненно важном, подумала она. Старичок почти что плакал. «Только один раз, всего лишь один», — умолял он. «Не делайте этого», — сказала Мона Полу, вызывающе сверкнув глазами. «У нас есть правило». «О, к черту правило!» Стив Бьюканон поставил свою миску обратно на стол. «Я ей говорю, давайте один раз сделаем это и успокоимся!» «Что здесь происходит?» – спросила ошарашенная сестра. Все прекратили спорить и посмотрели на нее. Пол Торсон взглянул на свои часы, тяжело вздохнув. «Хорошо», – сказал он. «Один раз, только один раз мы сделаем это раньше». Он поднял руку, чтобы остановить возражение женщины. «Мы сделаем это раньше, только на 1 час двадцать минут. Это не так много». «Нет», — почти зарычала Мона. Ее муж успокаивающе положил руки ей на плечи. «Это может разрушить все». «Тогда давайте голосовать», — предложил Пол. «У нас еще демократия, да? Кто за то, чтобы сделать это раньше? Прошу голосовать». Татча же старичок крикнул «Да!». Стив Бьюканон поднял большой палец в воздух. Рамзи молчали. Пол подождал, слушая завывание волков, и сестра поняла, о чем он думает. Потом он тихо сказал «Да, большинство за». «Как насчет их?» — Мона показала на сестру и Арти. «Они не будут голосовать?» «Черт, нет!» — сказал Стив. «Они новенькие!» «Они не могут еще голосовать?» «Большинство — за», — повторил Пол строго, уставившись на Мону. «Одним часом и двадцатью минутами раньше. Большой разницы нет». «Есть!» — ответила она, и голос ее дрогнул. Она начала рыдать, в это время муж держал ее за плечи и пытался успокоить. «Это все разрушит! Я знаю, да!» «Вы пойдете со мной», — сказал полсестре и Арте, и показал в сторону второй комнаты. В комнате стояла крепкая и широкая кровать с покрывалом. Было несколько полок с папками и книгами в бумажных обложках, стол и стул. На столе стояла потрепанная старая пишущая машинка «Роял», заправленная в нее листком тонкой бумаги. Скомканные листы бумаги были разбросаны по всей комнате, вокруг переполненного мусорного ведра. Пепельница была полна спичками и табачным пеплом, высыпанным в нее из черной курительной трубки. Пара свечей стояли в подставках на маленьком столе у кровати, а из окна открывался вид на зараженное озеро. Но за окном они обнаружили еще кое-что. Там, Припаркованный за хижиной стоял старый пикап «Форд» с чешуйками защитного цвета по бокам. Маленькие красные точки ржавчины начинали проедать металл. — У вас есть грузовик? — сказала сестра возбужденно. — Боже мой, мы можем выбраться отсюда! Пол взглянул на грузовик и пожал плечами. — Забудьте об этом, леди. — Что?! Что вы понимаете под забыть это? У вас есть грузовик. Мы можем добраться до цивилизации. Он взял свою трубку и запустил палец в нее, ковыряя угольный осадок. Да, и где же она сейчас есть? Где-то там, вдоль М80. А как далеко, по вашему мнению? 2 мили, 5, 10, а может, 50? Он отложил трубку в сторону и посмотрел на нее. Затем задернул зеленую занавеску, закрывающую комнату от всего остального. «Забудьте это», — повторил он. «В этом грузовике наберется от силы чайная ложка горючего, тормоза отказывают и, не сомневаясь, даже сломаются». Но... Она взглянула снова на машину, потом на Арти и, наконец, на полуторсона. «У вас есть грузовик», — сказала она, — и услышала свое хныканье. «А у волков есть зубы», — ответил он, — «очень даже острые. Вы хотите, чтобы эти люди узнали, что это такое? Вы хотите погрузить их в грузовик и отправиться в удивительное путешествие через Пенсильванию с чайной ложкой горючего в баке? Конечно же, если сломаемся, нет проблем. Вызовем буксир» затем найдем бензоколонку, а по дороге будем использовать наши кредитные карточки. Он замолчал на время, а затем покачал головой. «Пожалуйста, не мучайте себя, забудьте об этом». Сестра слышала, как завывали снаружи волки. Голоса их летели через леса и замерзшее озеро, и она опасалась, что все это действительно правда. Я позвал вас сюда не за тем, чтобы разговаривать о плохом грузовике. Он наклонился и вытащил из-под кровати старый деревянный сундук. Вы, кажется, не перестали еще играть в игрушки, — сказал он. Я не знаю, через что вы прошли, но те люди в той комнате висели на волоске. Сундук был заперт большим навесным замком. Он выудил ключ из кармана джинсов и открыл замок. Мы играем здесь в небольшую игру. Возможно, это не очень хорошая игра, но я считаю, что она удерживает их от того, чтобы уйти отсюда. Это что-то вроде прогулки к почтовому ящику каждый день, если вы ожидаете любовное письмо или чек. Он открыл крышку сундука. Внутри, проложенные газетами и тряпьем, стояли три бутылки виски «Джонни Уокер», Red Лейбл», револьвер калибра 9 мм, Коробка или две патронов, несколько выглядевших заплесневелыми рукописей, обтянутые резиночками, и другие предметы, завернутые в пластик. Он начал что-то разворачивать. «Это чертовски смешно. В самом деле», — сказал он, — «я ничего не выиграл, убежав от людей. Я не мог переносить потомство. Никогда не мог я, чертовски уверен, что не было никакого доброго самаритянина». И вдруг внезапно шоссе покрывается машинами и трупами, и люди бегут как черти. Мы заслужили все, что получили. Он развернул последний слой и открыл радио с замысловатыми циферблатами и кнопками. Вытащил его из сундука, открыл ящик стола и достал восемь батареек. «Коротковолновый», — сказал он, укладывая батарейки в приемник. «Раньше я, бывало, любил слушать концерты из Швейцарии в середине ночи». Он закрыл сундук и повесил на него висячий замок. «Я не понимаю», — сказала сестра. «Вы не поймете, только не принимайте слишком близко к сердцу то, что будет сейчас происходить там, в соседней комнате. Все это только игра, хотя они довольно раздражительны сегодня. Я просто хотел подготовить вас». Он показал следовать за ним, и они вернулись в переднюю комнату. «Сегодня моя очередь!» — выкрикнул старичок, усевшись на колени. Его глаза сверкали. «Ты делал это вчера!» — сказал спокойно Пол. «Сегодня очередь Кевина». Он передал приемник молодому человеку. Кевин колебался, затем взял его, будто спеленутого ребенка. Все собрались вокруг него, за исключением Моны Рамзи, которая обиженно отползла прочь. Но даже она смотрела на своего мужа нетерпеливо. Кевин схватил кончик углубленной антенны и поднял ее вверх. Она возвышалась приблизительно на два фута, и металл заблестел, как обещание. «Хорошо», — сказал Пол, — «включайте его». Нет, еще, сказал молодой человек, пожалуйста, только не сейчас. Ну же, мужик, скомандовал голос Стива Бьюконена: Делай это! Кевин медленно повернул одну из ручек, и красная нить убежала на самую границу частотной полосы. Но затем он положил палец на красную кнопку и замер, словно бы собираясь силами, чтобы нажать на нее. Он помедлил и, неожиданно затаив дыхание, Нажал на кнопку «выкл». Сестра вздрогнула, и все остальные задышали или затаили дыхание, или засопели. Ни звука не раздалось из приемника. «Увеличь звук, мужик!» «Он уже увеличен до предела», — сказал Кевин ему, и медленно, деликатно начал двигать красную нить вдоль частотной полосы. Четверть дюйма мертвого воздуха. Красная линия продолжала двигаться почти незаметно. Ладони сестры вспотели. «Медленно, медленно! Еще одно деление, еще один дюйм!» Из приемника неожиданно прогремел сильный разряд помех, и сестра и все в комнате подпрыгнули. Кевин посмотрел на пола, который сказал «Атмосферные помехи!» Красная ниточка двигалась дальше, Через пометки маленьких цифр и десятичных точек, пытаясь найти человеческий голос. Различные тона статических разрядов убывали и появлялись, причудливая какофония атмосферы. Сестра слышала завывание волков снаружи, смешивающиеся со слабым шумом из приемника, одиноким звуком, почти душераздирающим в своем одиночестве. Тишина мертвого воздуха сменилась скрипучими, ужасными звуками. Сестра знала, что это она слышит души умерших в черных кратерах в тех местах, где были раньше города. «Ты крутишь слишком быстро!» — предостерегающе сказала Мона. И он замедлил продвижение линии до темпа, при котором паук мог бы сплести паутину между его пальцами. Сердце сестры колотилось от каждого бесконечного изменения в высоте и звуке статистического потока из приемника. Наконец, Кевин дошел до конца полосы. Его глаза сверкали от слезинок. «Попробуй средние волны», — сказал Пол. «Да, попробуй средние волны», — сказал Стив, сжимая плечо Кевина. «Может быть, есть что-нибудь на средних волнах?» Кевин повернул другую маленькую ручку чтобы изменить настройку с коротких волн на средние, и снова начал вести ищущую красную ниточку назад мимо делений шкалы. И на этот раз, не считая резких хлопков и щелчков и слабого далекого жужжания, будто бы пчел за работой, все было совершенно мертво. Сестра не знала, сколько времени потребуется Кевину, чтобы дойти до конца. Это могло быть 10 минут, или пятнадцать, или двадцать. Но он довел до самого последнего слабого шипения и затем сел, держа приемник в руках, уставившись на него, а пульс бился в его виске. «Ничего», — прошептал он и нажал на красную кнопку. Тишина. Старичок закрыл лицо руками. Сестра слышала, как Арти, стоящий за ней, Беспомощно и безнадёжно вздохнул. «Даже нет Детройта», — сказал он безразлично. «Боже мой, нет даже Детройта». «Вы двигали ручку слишком быстро», — сказал Стив Кевину Рамзи. «Чёрт, вы неслись через деление! Я думал, я слышал что-то, это было похоже на голос, а вы тут же проскочили на целую милю». «Нет», — закричала Мона, — «не было голосов». Мы сделали это слишком рано, и поэтому не обнаружили голосов. Если бы мы делали это в одно и то же время, как положено, мы бы услышали кого-нибудь. Я знаю это. Это была моя очередь. Умоляющие глаза старичка повернулись к сестре. Все хотят украсть мою очередь. Мона начала рыдать. «Мы сделали это не по правилам». Мы пропустили голос, потому что сделали это не по правилам. — К чертовой матери! — выругался Стив. — Я слышал голос, клянусь богом, я слышал, это была правда! Он хотел взять радио. Пол отвел его руку от приемника, опустил антенну и пошел через занавеску в другую комнату. Сестра не могла поверить тому, чему только что была свидетелем. В ней зашевелился гнев и жалость к этим бедным, безнадежным душам. Она большими шагами целеустремленно направилась в соседнюю комнату, где Пол Торсон заворачивал приемник в защитный пластик. Он взглянул на нее, и она подняла руку и дала ему пощечину со всей праведной яростью. Пощечина растянулась, проскользнула по всему лицу и оставила красный след на щеке. Падая, он прижал, защищая, приемник к себе и принял его удар грудью. Лежа на боку, уставился, часто мигая на нее. «Я никогда не видела такой жестокости в моей жизни», — изрекла сестра. «Вы думаете, это весело? Вы наслаждаетесь всем этим? Встань, сволочь, я размажу тебя по стене!» Она двинулась к нему, и он успокаивающим жестом выставил вперед руку, чтобы остановить ее, и она заколебалась. «Подожди!» — прохрипел он. «Стой! Ты ведь не пробовала ещё сама делать это, да? Зато ты пробовал это сверх меры! Назад! Только подожди и понаблюдай, а потом уже выскажешься, если ещё будешь хотеть!» Он поднялся, продолжая заворачивать приёмник, и убрал его обратно в сундук, затем закрыл висячий замок, и затолкнул сундук под кровать. — После вас, — сказал он, указывая ей на выход в переднюю комнату. Мона Рамзи забилась в угол, рыдая. Муж пытался успокоить ее. Стречок свернулся у стены, уставившись куда-то в пространство, а Стив стучал и колотил по стене кулаками, выкрикивая непристойности. Арти очень спокойно стоял в центре комнаты в то время как рыжий подросток буйствовал вокруг него. «Мона!» — сказал Пол. Сестра стояла за ним. Молодая женщина подняла на него глаза. Старичок посмотрел на него, тоже сделал и Кевин, и Стив перестал колотить по стенам. «Ты права, Мона!» — продолжал Пол. «Мы не придерживались правила, поэтому не услышали голоса. Так вот, я не утверждаю, что мы услышим им, если мы будем действовать по правилам завтра. Но завтра будет другой день, да? Как говорила Скарлетт Ухара, завтра мы снова будем крутить ручки приемника и попробуем еще раз. И если мы ничего не услышим завтра, мы попробуем на следующий день. Вы же понимаете, нужно некоторое время, чтобы починить радиостанцию и восстановить электростанцию. Это займет некоторое время. Но завтра мы попробуем снова, хорошо? — Конечно, — сказал Стив. — Чёрт, пройдёт какое-то время, прежде чем восстановят электростанцию. Он усмехнулся, глядя на всех по очереди. — Я бьюсь об заклад, что они снова попробуют выйти в эфир. Господи, восстановить всё на пустом месте. Вот ведь работёнка, да? — Я бывала, слушал радио круглый день, — подал голос старичок. Он улыбался, словно полностью погрузился в мечты. «Я, бывало, слушал летом по радио МЕЦ. Завтра мы услышим кого-нибудь. Вот увидите». Мона оперлась на плечо мужа. «Мы не следовали правилам, да? Понимаете? Я говорила вам, это важно, иметь правила». Ее плач прекратился так же внезапно, как и начался. «Бог!» «Бог поможет нам услышать кого-нибудь, если мы будем следовать правилам. Завтра. Да, я думаю, это случится завтра». «Хорошо», — согласился Кевин, прижимая ее сильнее. «Завтра». «Да». Пол оглядел комнату вокруг. Он улыбался, но в его подвижных глазах была видна боль. «Мне тоже кажется, что это будет завтра». Его взгляд встретился со взглядом сестры. «Да», Она заколебалась, но потом поняла, у этих людей не осталось ничего, ради чего стоило бы жить, кроме радио в сундуке. Без него, без веры во что-нибудь впереди, без какого-нибудь особенного события, единожды в день, они, возможно, очень скоро убили бы себя. Если держать приемник включенным все время, то батарейки скоро сядут, и это будет означать конец надежды. Она поняла, что Пол Торсон знал, что они, возможно, никогда больше не услышат по приемнику человеческого голоса. Но в некотором роде он все же был добрым самаритянином. Он сохранял этих людей живыми, не только тем, что кормил их. Да, сказала она наконец, мне тоже так кажется. Хорошо. Его улыбка расширилась. Образую множество морщинок вокруг глаз. «Я надеюсь, вы оба играете в покер. У меня есть колода карт и много спичек. Вы не торопитесь, да?» Сестра посмотрела на Арти. Он стоял, сутулившись, с пустыми глазами, и она знала, что он думает о кратере в том месте, где был Детройт. Она понаблюдала за ним немного, и, наконец, он поднял глаза и ответил слабым, но уверенным голосом. Нет, я не спешу. Теперь спешить некуда. Мы играем пятью картами. Если я выиграю, я буду читать вам мои стихи, и вы будете улыбаться и наслаждаться. Кто не захочет, будет вычищать отхожее место на ваш выбор. Я выберу, если дело дойдет до этого, — ответила сестра и решила, что ей очень понравился полторсон. «Вы говорите, как настоящий игрок, леди!» Он ударил с ликованием в ладоши. «Добро пожаловать в наш клуб!»